7.7. Величина спроса и сам спрос. Закон спроса – это такая модель экономики, в которой цена определяет величину спроса, то есть существует только эта зависимость, а все остальное принимается за стабильное. Следовательно, перед нами однозначная связь – цена, управляемая величина спроса. Страница 103. Поэтому изменение может выражаться только движением по точкам кривой спроса, отражающим соответствующие изменения величины спроса. Однако спрос испытывает влияние не только цены, но и других неценовых факторов. В этом случае происходит изменение уже не величины спроса, а самого спроса. Смотри график 7.1. В самом деле, предположим, что в кофе в очередной раз обнаружили новые чудодейственные свойства. Величина спроса немедленно возрастает, хотя цена кофе не изменилась. Тогда на графике при одной и той же цене появятся две величины спроса. Старая, до открытия целебных свойств, и новая. Для этой новой величины спроса также можно построить соответствующую кривую спроса, ибо закон спроса действует при любой ситуации. Мы видим, что произошло нарушение установившейся зависимости величины спроса от данного уровня цены. Прежней цене теперь соответствует новая величина спроса. На графике при изменении самого спроса Перемещается уже вся кривая спроса: при росте вправо-вверх, при падении влево-вниз. Чем дальше отстоят друг от друга старые новые кривые самого спроса, тем больше изменений произошли в спросовом поведении покупателей. Главными факторами изменений самого спроса являются: первое изменения предпочтений потребителей: мода, здоровье и так далее. Второе число покупателей. Их увеличение приводит к росту самого спроса, а уменьшение к падению. Третье изменение величины дохода покупателей мы познакомились с великим экономическим законом, законом спроса. Мера действия закона спроса объективно свидетельствует о мере становления рыночной экономики, ведь этот закон может функционировать только при превышении величины предложения по сравнению с величиной спроса. Закон спроса и великий регулятор рыночной экономики, обратная зависимость величины спроса от уровня цены, умеряет алчность продавца. Вот почему закон спроса следует считать и самым могучим защитником покупателя в рыночной экономике. Мы подвергли закон спроса серьезным испытаниям, и он с честью вышел из них. Страница 104. Разумеется, мы рассматривали закон спроса в чистом виде, то есть предполагая стабильными прочие условия. Но как раз в реальной рыночной экономике этой стабильности и нет. Вот почему наш анализ есть лишь начало характеристики рыночной экономики. И все-таки Следует воздать должное экономистам, сумевшим открыть закон спроса в кажущемся хаосе рыночных процессов. А теперь нам предстоит покинуть сферу спроса, оставив потребителей с их заботами и перейти в сферу предложения, где придется убедиться, что у производителей забот не меньше».